Глава сороковая. Для врат, созданных самым могучим волшебством древней расы, для прохода буквально сквозь ничто, для оружия, чуть не уничтожившего самое человечество, Кента смотрелись так себе. Просто хрупкая арка посреди круглой камеры со сводчатым потолком. Это такое архитектурное излишество, украшающее сотни храмов по всему городу. Только что эту арку не подпирали стены. Чем дольше разглядывал ее Акил, тем сильнее удивлялся. Прежде всего, он не мог понять, из чего она выстроена. Под одним углом материал выглядел металлом, под другим — полированным камнем. И свет он отражал странно, как будто источником были вовсе не расставленные вокруг светильники. «Было в нем что-то неизъяснимо, неправильное, неестественное. Оставьте нас», — сказала Адер. Хугель, более рослый из пары идолийцев, послал Акилу предостерегающий взгляд. Он вечно разбрасывал такие взгляды. И удалился. «Он до сих пор не слишком дружелюбен», — заметил Акил. Адер, не ответив, дождалась ухода солдат. Подошла к тяжелой стальной двери, проверила, плотно ли та закрыта, и повернулась к Акилу. Так, — сказала она, будто перчатку бросила. Ахил встретил ее взгляд, улыбнулся, пользуясь заминкой, чтобы утихомирить брыкающееся сердце и замедлить дыхание. — Перестань стараться. — Совет Ерена, чего бы он ни стоил. «Вы говорили, что изучали их», — сказал Акил. «Как именно?» «Отправляли на ту сторону животных, куриц, собак, обезьян». «Как я понимаю, они не возвращались». Адар подошла к стене, вынула из крепления факел и вернулась к Кента. «Мы держали их на поводке. Не помогло». Она поднесла факел к вратам. Огонь, просунутый сквозь, пропал. Это зрелище странным образом напомнило рыбалку в прудах под ошкланом, когда летними ночами леска, опущенная в черную воду, попросту исчезала. И здесь было так же, только поверхность развернута стаймя, и это не вода. Он видел сквозь Кента дальнюю половину комнаты. Стены, каменный пол, факелы в креплениях. Все, как должно быть. Все, кроме горящего факела. Когда Адер выдернула его обратно, конец оказался срезан, словно остро отточенным лезвием. Император тронула обрубок пальцем, покачала головой и бросила во врата то, что осталось. Палка исчезла в воздухе без рывка, без плеска. — Да, — сказала она, — не возвращались. У нее чуть заметно сжались челюсти и зрачки сузились. Ахилл всмотрелся в ее лицо. «Не только животных», — сказал он, подумав, — «вы и людей отправляли». Император, в свою очередь, изучал его. «Ты, как и Каден, ловко читаешь людей. Это раздражает. Только если вы хотите утаить какой-то секрет. У императора такая работа — таить секреты». Кажется, она могла еще многое добавить, но лишь тряхнула головой. Я их не посылала. Акил недоверчиво поднял бровь. Двое моих в добрые люди, вместе со мной побывав здесь не один десяток раз, добились разрешения попробовать самим. Она отвернулась, стала смотреть в Кента. — Собака не вернется с докладом, — говорили они. Я объяснила, чем это грозит. Я даже прочитала им отрывки из древнейшей истории человечества, отчеты об уничтоженных вратами людях. Они сознавали риск, но продолжали настаивать. И часто так у императоров. Люди настаивают, вот и приходится делать, что скажут. «Из-за моих решений люди гибнут ежедневно». Их гибнет столько, что я бы рад больше ничего не решать. Только знаешь, что тогда будет? Люди будут гибнуть еще чаще. Адар покачала головой. Они были солдатами. И погибли, пройдя во врата смертью, какой желал бы для себя каждый солдат. Развеется в ничто по бессмысленной прихоти императора. Адр сжала его горло, он и опомниться не успел. Потянулся перехватить ее запястье, но подавил естественный порыв. Он уже не ребенок, а это не таверна в квартале. Женщина не собирается ни насиловать его, ни продавать. Значит, старые способы выжить не действуют. Ударить ее, значит, умереть. И попытка бежать приведет к смерти. В памяти всплыла старая поговорка «Хин» — «Тот, кто сражается, уже побежден». Акил расслабил плечи, живот, грудь. У императора оказалась неожиданно крепкая хватка. Но все-таки она его не душила. Может, кенты его и убьют, а она нет. Глаза Адр полыхнули перед самым его лицом, а голос остался холодным. «Был у меня один полководец. Он на каждом шагу насмехался надо мной, предавал меня». Лгал мне в лицо. Я его ненавидела, но не приказывала казнить. Я оставила его над войском. Знаешь почему? — Расскажите, — выдавил Акил, вопреки сжимающим горло пальцем. — Потому что считала, что он мне необходим. Глаза ее смотрели на Акила, но видели что-то другое из прошлого. Я думала, что без его военного гения пропаду, что пропадет Аннур. К тому времени, как я осознала ошибку, он захватил мой трон и едва не погубил мою империю. Я не собирался губить Аннур, укоризненно мотнул головой Акил. Я пришел сюда, чтобы вам помочь. Ты не представляешь, сколько таких является во дворец, обещая помочь. Я могу то, чего не могут они. Незаменимых не бывает. Если вам нужны Кента, я незаменим. Мне бы хотелось использовать Кента. Они оказались бы полезны во всех отношениях. Однако я собиралась сказать, что с тех пор, как убила того полководца, я перестала верить в необходимость чего бы то ни было. «Если ты рассчитываешь сыграть на своих предполагаемых познаниях, если думаешь, что тебе, как последнему из схин, ничто не грозит, если полагаешь, что можешь позволить себе что угодно, потому что ты мне необходим...» Адару угрюмо покачала головой, отпустила его, но все еще прожигала глазами. «Это не так». Акхил сдержался, не стал растирать шею. Слова, достойные монаха Хин, — ровным голосом произнес он. — Все же мои уроки прошли не совсем даром. Довольно об уроках. Адр кивнула на Кента. Настало время доказательств. Страх ледяным ногтем прочертил дорожку по спине Акила. Он отвернулся от императора, принялся рассматривать врата. — Меньше знай! — пробормотал голос Ерена, А лучше того ничего. Акил закрыл глаза. Спокойствие, снизошедшее на него в свинарнике капитана, пропало, растоптанное тяжестью чувств. В живот просочился страх, беспокойный, с острыми коготками. Всю жизнь этот страх помогал ему выжить, бежать быстрее, когда надо было бежать, Драться крепче, когда надо было драться. Отказаться от него вдруг представилось ошибкой, как пловцу в открытом море оттолкнуть от себя обломок мачты. Он может отказаться. Император придет в ярость, но какое ему дело до императора? Не казнит же в самом деле за то, что он передумал. Месяц назад она и не знала о его существовании. Она и так подозревает в нем самозванца. Сказав ей правду, он уйдет отсюда без гроша. Но впервые ли ему оставаться без гроша? Есть другие способы заработать. Он изобретет идею понадежнее. Такую, чтобы не кончилось для него вот так. И еще следовало подумать о тойщей крале. Ее предательство Акила не задело. Она поступила так, чтобы выжить. а вот то, что она по-прежнему в руках капитана, беспокоила. Если просто сдает карты, еще ладно. Но ее пустые глаза и мертвое лицо наводили на мысль, что дело хуже. Не то, чтобы он придумывал, как это исправить. Ясное дело, она его ни о чем таком не просила. Но сознание, что краля жива, тянуло его словно на тонкой ниточке, привязанной к чему-то внутри. Глядя на капитанских свиней, он был готов умереть в уверенности, что самое правильное для него — обратиться в ничто. И теперь его глодала новая мысль. Подозрение, что и смерть станет очередным побегом, что неудача — еще один способ удрать. Акил снова повернулся к Кента. Что он почувствует, если не выйдет? Те, кто пытались до него. Что они ощутили в ту долю мгновения, когда еще не оказались по ту сторону целиком? Шагнули одной ногой, просунули руку, плечо. Поняли они, что проиграли. Почувствовали, как наполовину уничтоженное тело истекает кровью в небытие. Он представил, как отдергивает руку, а кисти нет, и из-за обрубка хлещет кровь. «Брось это, говнюк!» — одернул себя Акил. Сердце колотилось, но он знал, как его усмирить. Сорванное дыхание обжигало ноздри, но и с этим он сумел справиться. Он акьил из ароматного квартала, еще и монахин. Его учили так же, как Кадена, а Каден с вратами совладал. Войти в них риск, но ведь вся жизнь — риск. Побеждает тот, кому все равно. выиграет он или проиграет. Этот урок он усвоил в свинарнике. Акил плохо представлял, что произошло с ним, когда свиньи терзали Андраза. Но это очень походило на хинское описание Ваниаты. Ни страха, ни надежды, вовсе никаких чувств. Он будто вышел из себя. Конечно, хин не использовали для медитаций, Зрелище раздираемых на куски людей. Но, может быть, существовали и другие средства, другие пути. Ему вот выпала ледяная пустота в доме капитана, и Акил, под взглядом императора, вызвал в памяти последнее мгновение Андраза. Увидел, как опускается на его колено дубинка, как фори переваливает его через загородку, как свиньи смыкаются над ним, вскрывают живот клыками, Выпускают кишки. Ничего больше в нем и не было. Напомнил себе Акил. Кровь, кости, мясо, моча, дерьмо. Все мы не более того. Я не более того. Его совершенная память видела расширившиеся в ужасе глаза Андраза, из которых вытекло все, что тот любил, что ненавидел, На что надеялся? Акил изменил образ. Представил среди свиней себя. Это его рвали зубами, терзали, вскрывали слой за слоем. Это он распадался на части, переставал быть. «Меня нет». Мысль пришла просто и непрошена, как дыхание. Ему представилась наблюдающая за его гибелью тощая краля, ее прекрасное и пустое, как небо, лицо. «Я есть!» А вот это не принесло удовлетворения. Он попробовал вспомнить, что такое удовлетворение, и не сумел. «Чем может быть доволен мясной мешок?» Следующее мгновение он открыл глаза. Мир никуда не делся. Каменные своды, горящие на стенах факелы, устремленные на него огненные глаза императора. Кента посередине. Все это не вызывало в нем никаких чувств. Он помнил, как боялся врат, как помнил страх, как рассказ из третьих уст. Безразличный, бесцветный, безжизненный. У тебя. Адр запнулась. «Получилось? Прикажите войти?» Адр еще мгновение испуганно вглядывалась в него, потом кивнула. «Войти! Возвратиться! И рассказать, что видел на той стороне!» Он пожал плечами, отвернулся от нее и шагнул во врата. Маленький в сто шагов остров среди моря. Две дюжины Кента по окружности. За ними — обрыв к морю, 70-80 футов до края прибоя. Яркое солнце обжигает глаза, но боль его не тревожит. Трудно понять, почему раньше тревожила. Она, как и ветер, волны, кольцо, врата шатер неба над головой — просто есть. На каждой арке Кента выбиты слова на непонятном языке, может быть, название мест. Он медленно обошел остров по краю, запоминая буквы. Возможно, их язык знаком императору или ее историкам. На полпути он споткнулся о твердый предмет, скрытый в высокой траве. Встал на колени и нащупал копейное древко. В нескольких шагах от него нашел череп. и другие кости, наполовину вросшие в сухую землю. Не так много времени ушло, чтобы раскопать скелет целиком. Пролый мужчина, если судить по длине рук и ног, к или кто-то из хин, останки могли пролежать здесь год или тысячу лет, хотя дерево копья почти не тронуто гнилью. Акил просеивал землю, пока в ладони не осталась мелкая косточка, спрятал ее в карман и выпрямился. Рядом с первым скелетом лежали другие. Один череп оказался наполовину раздроблен, в ребрах другого торчал арбалетный болт. Теперь уж не узнаешь, кто их убил и зачем. «Вне ваниаты!» Его бы встревожила мысль, что на островке посреди океана сражались и умирали люди. В огромном дворце спокойствия он ощутил лишь умеренное любопытство. Обойдя половину круга, Акил задержался, оглянулся на те врата, через которые вышел. Тот, кто не владел хинскими приемами запоминания и не мог воссоздать в памяти точный образ, «Легко потерял бы здесь дорогу к дому». «Дом». Он пытался вспомнить, что это значит. Акил всегда, даже прожив много лет в клане, считал своим домом Аннур. Но что в сущности значит это слово? Что для нас дом, как небессмысленная привязанность к одному месту среди прочих мест? Он заглянул сквозь Аннурские врата и увидел только море, затуманенное далекими облаками неба, и десятки неизвестных ему птиц, нырявших волны. На миг почудилось, что вся его жизнь, от первых воспоминаний об ароматном квартале до гибели монахов и пустого лица, сдавшей его капитану Крали, была лишь зыбким маревом, а существует. Только этот остров и все эти пустые врата ведут не в настоящие места, а в ненужные сновидения о страданиях и глупости, о безумии, о бесконечной бойне за смешные и яркие обманки людских заблуждений.